Глава 32. Александра Апостолова. Три месяца спустя. Сентябрь. «Будьте добры, две ватрушки и кольцо с орехами. Уже по традиции после занятий заглядываем к вам в сахарок». Подняв голову, я заметила очередь из трех посетителей. Продавец обслуживал интеллигентную пожилую женщину в кремовом тренче рядом с которой переминалась с ноги на ногу смешливая девчушка с косичками. По традиции. Моя пекарня работала всего третью неделю, а у нее уже появились первые постоянные посетители. Всё лето, пока в помещении шел ремонт, мы с кондитерами отрабатывали рецептуру десертной карты, много экспериментируя. Хотелось, кроме стандартного набора выпечки, продавать что-то принципиально новое. И Артём подсказал мне идею запустить линейку десертов без сахара. Разумеется, мы были не первыми, кто это осуществил, и даже не вторыми, так как ажиотаж вокруг правильного питания с каждым годом лишь возрастал. Однако, изучив ассортимент других похожих заведений, я смогла придумать несколько новых позиций. И хоть в бизнес-центре у меня был свой маленький кабинет, я старалась все контролировать, особенно на начальном этапе, и каждый день приезжала к открытию. Я предпочитала работать за одним из дальних столов у окна. Ты только посмотри на нее! Я подняла голову, вынырнув из водоворота мыслей, и увидела Олю и Стаса. Прямо бизнес-леди, не дать не взять! Произнесла подруга после намеренной драматичной паузы, тряхнув своей игривой. Вы пришли, я поднялась, инстинктивно одернув широкую футболку, скрадывавшую мой небольшой животик, и по очереди обняла ребят. В последний раз мы виделись на моей свадьбе. Лёлька почти все каникулы, проработала вожатой в детском лагере в Анапе а Кандинский окунулся в омут любви и страсти вместе со Светой Мосиной, чему я была несказанно рада. «А ты сомневалась? Даже пару прогуляли», — легкомысленно заявила Оля, протянув мне стильный букетик полевых цветов, купленный в магазине по соседству, судя по логотипу. «Как здесь уютно!» Подруга внимательно разглядывала кондитерскую. «И очень вкусно пахнет. Реально сахарок!» Стас важно приосанился в футболке с надписью «Хищный, но симпатичный». «Правда прогуливаете?» «Ага, твою любимую английскую литературу». Я поморщилась, вспомнив, как несправедливо в прошлом году изводила меня Крючкова. «Кстати, на днях старая Грымза снова тебя вспомнила, а я спросила у неё, вы вообще в курсе, кто Сашин муж?» Серьезно?» Я усмехнулась, подав знак официантки Юле, чтобы принесла нам меню. «Да, Оля так и сказала», — подтвердил Кандинский. Крючок аж позеленел от злости, чуть пар из ушей не повалил. «У всей аудитории были такие лица!» — Лёлька закатила глаза. «Никто ведь не забыл, как твой Артём накостылял Романову. Это уже легенда факультета». При упоминании об одноклеточном мажоре я тихо вздохнула. После той истории ему пришлось перевестись в другой университет и закрыть все свои социальные сети, потому что видео, где он стоит на коленях в мокрых штанах, быстро завирусилось. Я недавно общалась с его бывшей девушкой, и знаешь, она считает, это Лёша прилетел бумеранг. Он ведь после их расставания слил в интернет ее обнаженные фотографии. еще и глумился, что она в постели бревно. Урод, вот и получил. А где света? Поинтересовалась я у Кандинского, убрав бумаги в папку и кивком головы пригласив ребят за стол. Она потянула связку на тренировке. Вот сейчас закуплюсь у тебя сладенький, мы пойду ее лечить, поиграв бровями, поведал он. Отличный план. Мы с Олькой переглянулись. Приятно было видеть Стаса влюбленным. Так и будем сидеть за пустым столом. С наигранной развязностью друг откинулся на спинку кресла. «Саш, мы ведь не ради этого прогуляли Крючкову», — Лёлька подмигнула. «Ждём угощений». Как раз в этот момент к нам подошла официантка. «Нам, пожалуйста, все, что есть на витрине. Мои друзья очень голодные». Несколько дней спустя. Сегодня я сама стояла на кассе при любой покупке, вручая посетителям кондитерский купон со скидкой. Внезапно кто-то кашлянул и тихонько похлопал меня по плечу. Повернув голову, я столкнулась взглядом с Пашей, одетым в идеально скроенный темно-синий костюм. День добрый, Сахарок! Его серые глаза весело блеснули. Вопреки моим просьбам, он все еще называл меня этим дурацким прозвищем. Разумеется, Левицкому очень понравилось название моей кондитерской, но я выбрала его скорее потому, что большую часть жизни прожила под фамилией Сахарова. Казалось, милое название «Сахарок» отлично передает атмосферу небольшой пекарни в самом сердце патриарших прудов. «Привет», — негромко ответила я. что ты будешь? У нас, кстати, есть морковный пирог, который тебе так понравился». Левицкий заинтересованно уставился на витрину, полную свежей выпечки и десертов, после чего, слегка подавшись вперед, снова сосредоточил взгляд на моём лице. Паша долго смотрел мне в глаза, и я почувствовала неловкость, которую ощущала всякий раз, когда мы оставались наедине. «Морковный пирог, который может убить от экстаза? Хм, заверните!» Он по-прежнему смотрел на меня все тем же непроницаемым взглядом. Не в силах его растолковать, я неосознанно обхватила себя руками за плечи. Левицкий был в своем репертуаре. Каждый день он скупал половину витрины, после чего раздавал выпечку девушкам в парке. К сожалению, я до сих пор чувствовала его нездоровый интерес. От Алины я знала, что он почти не общается с Кириллом и Артёмом. Я несколько раз пыталась с ним объясниться. Говорила, что наши танцы носили чисто дружеский характер. А несколько дней назад и вовсе намекнула, что беременна. И все равно Левицкий с мрачным упорством пришел за свежей выпечкой, нависнув надо мной нерушимой гранитной скалой. «Может, прогуляемся?» Погода шепчет. У Паши даже голос дрогнул. Я выдержала его задиристый взгляд — Из подсобного помещения вышел второй продавец. Освободив место за кассой, я кивнула на неприметную служебную дверь, обратившись к Левицкому. Не получится, я уже опаздываю. Переодевшись, я вернулась в зал, обнаружив, что Паша не ушел. Я подвезу, выдал он спокойным тоном. Мне надо в перинатальный центр. Поехали! В чем проблема? Я покачала головой. Паш, я беременна от твоего друга. Наконец, решившись, призналась я. Артём меня заберет. Поздравляю, сахарок. Левицкий криво улыбнулся. Дети цветы жизни. Я бы тоже хотела стать отцом. Его голос прозвучал мягко и отстраненно. Тут в кондитерскую вошел Артём. Он наградил товарища взглядом, в котором явственно читалось, не оставивши ее в покое, при душу, и протянул ему руку. «Здорово!» «Добрый день!» Мужчины обменялись рукопожатием. «На случай, если я тебя сегодня больше не увижу, добрый вечер и доброй ночи!» насмешливо бросил Левицкий. Столкновение наших с Артемом взглядов вызвало неконтролируемый гормональный всплеск. На короткий миг я привычно выпала из реальности, утонув в таких родных карих глазах. Вот он, мой личный демон. Мой, только мой. Подойдя ко мне, Артём собственнически обвил мою талию руками. «Поехали», — тихо скомандовал он, после чего обратился к Паше. «Можешь взять себе любой пирожок за мой счет. Я еле сдержалась, чтобы не пихнуть Артёма локтем в бок. Развели тут детский сад. «Артём!» — прохрипела я, вцепившись в сонного мужа. «Никогда слышишь, никогда меня не оставляй!» Ошеломлённый Артём осторожно погладил меня по вздрагивавшей спине, отчего из моих глаз брызнули слезы. «Сашенька!» — шепнул он мне на ушко, нежно прижав к себе. «Нет, пообещай!» Захлебываясь слезами, я уткнулась носом в его теплое плечо. «Пообещай, что всегда будешь рядом, что бы ни случилось!» «Обещаю!» — произнес он до дрожи нежным голосом, поцеловав меня в висок. «Родная, никому тебя не отдам!» «Вы слышали?» — обратилась я куда-то в пустоту. «Не отдаст! Хватит мне сниться!» «Саша!» Бережно поглаживая моё дрожавшее тело, муж крепко переплел наши пальцы. «Ты снова увидела дурной сон?» «Я... я не знаю, почему они так...» «Что тебе приснилось?» «Неважно», — дрожавшими губами прошептала я. «Тогда давай спать». Просунув руку под мой пижамный топ, Артём погладил чуть выступающий животик. «Я тоже тебя никому не отдам». Три месяца спустя. Декабрь. «Александра, не волнуйтесь, все в порядке. Девочки по весу даже немного опережают свой срок. Будем слушать сердечки?» «Конечно». Я решительно кивнула, разглядывая на мониторе своих крошек. А затем комната наполнилась биением сердца одной из моих дочерей. «Тук-тук-тук, я так жду тебя, моя девочка». «Бах, бах, бах! И тебя, родная, я очень жду!» «Не забудьте про анализы завтра утром!» Юлия Владимировна протянула мне салфетку. «А можете мне выслать фотографии?» Артема задержали на совещании, он не смог приехать. Я хотела бы отправить ему снимки УЗИ. «Конечно, попрошу администратора». Попрощавшись с доктором, я села в автомобиль и открыла на телефоне наш чат с Артёмом. «Артём, я почти освободился. Как дела?» «Я. Слышала их сердечки. Дома расскажу. Артём, может, пообедаем вместе? Могу забрать тебя минут через двадцать с нашей парковки?» «Вообще-то я планировала поработать, учитывая неумолимо надвигавшийся декрет» но, как обычно, оказалась бессильно против его чар. Я — хорошо. Следом я отправила свежие снимок УЗИ, однако муж, не успев просмотреть сообщение, уже вышел из сети. Сергей домчал меня до пекарни. В обеденное время здесь яблоку негде было упасть, ведь кроме выпечки мы ввели небольшую линейку готовых обедов, и они пришлись посетителям по вкусу. Мой маленький бизнес потихоньку шел в гору, выручка с каждым месяцем росла, что не могло не радовать. Скажу больше, это очень вдохновляло. Однако я понимала, что после рождения двойняшек придется на время отойти от дел, поэтому активно присматривала кандидата на место управляющего. Переговорив с девчонками, я увидела в припорошенном снегом окне, как Артём садится в автомобиль. Он посигналил, а спустя пару мгновений мой телефон ожил в кармане пуховика. Муж прислал голосовое сообщение. Я на ходу попыталась его прослушать, но телефон завис. Уже около дверей меня поймала официантка Юля. Комкая фартук, бледная девушка виновата опустила глаза. «Саш, я хотела тебе сказать...» — она помолчала. «Пока тебя не было, я разбила три кружки и сахарницу, споткнулась о маленького мальчугана и выронила под нос. Вычтишь это из моей зарплаты, да?» Она чуть не плакала. «Да бог с тобой! Ничего я не буду вычитать. Как там говорят? Посуда бьется на счастье?» Официантка вмиг расправила поникшие плечики. «Только прошу тебя, будь аккуратнее». «Конечно, конечно!» Юль, Я вернусь часа через полтора. Покинув пекарню, я, наконец, вышла на кухню и направилась к внедорожнику Артёма, все еще сжимая в руке телефон. «На счастье!» — усмехнулась я, припомнив, как сама била чашки и тарелки в первые недели работы в Патриках, и Алина закрывала на это глаза. Внезапно меня оглушил мощный взрыв. Автомобиль, куда пару минут назад сел Артём, взлетел на воздух, превратившись в полыхающий факел. Мысли путались и ускользали. В голове воцарился непроницаемый вакуум, пока я неотрывно смотрела на разраставшийся пожар. «Но там он! Там ведь он! Это неправда! Это не может быть правдой! Ведь там он!» Внезапно телефон заработал, и я услышала хриплый голос моего темного: « Родная они такие красивые, все в мамочку. Я уже в машине. Жду тебя. Я уставилась невидящим взглядом перед собой. Где-то поблизости раздался душераздирающий вопли Кирилла. Я попыталась сделать шаг, однако отяжелевшие ноги меня не слушались. Картинка перед глазами начала меркнуть, и снова фоном чьи-то крики и вопли, а еще вода, очень много воды и мрак, бескрайний, абсолютный мрак, поглотивший мою душу. На кладбище было тихо и пусто. Я приезжала сюда, как только получалось вырваться. Чувствовала, что он меня ждет и не могла иначе. Я бесконечно долго разглядывала серьезное, красивое лицо Артема шмыгая носом. Простудный насморк никак не давал продышаться. Звук сообщения разорвал кладбищенскую тишину. Сообщение от Паши. Паша, какие планы на вечер? Я. Занята. Паша, опять собираешься оплакивать Артема? Я, не твое дело. Паша, ты молодая, еще встретишь свою любовь. Я. А что если любовь должна быть раз и на всю жизнь, и я свою уже встретила? Паша, ох, Саша. Я, Паш, не надо больше мне писать. Паша, и тебе все равно, что дымов его человек? что Апостолов морочил тебе голову, так и не признавшись, какой он трус и урод? Я попыталась набрать ответ, но пальцы дрожали. Какое-то время я так и сидела, крепко сжимая телефон в руках. Он снова запищал, на этот раз оповещая о голосовом сообщении. Ты уверена, что он вообще тебя любил? Просто смирись уже, что вам не суждено, не получается, не клеится. Сначала первый ребенок, девчонки еле выкарабкались. Саша, я тебе помогу. Мы уедем в четвером, начнем новую счастливую жизнь. У тебя есть шанс начать все сначала. Счастливую. Мои губы искривились в ломаной усмешке, а потом я вновь перенеслась в тот теплый сентябрьский вечер. Я спешила навстречу с Алиной, когда урод по кличке дым затолкал меня на заднее сиденье, припаркованного возле патриков черного седана. Страх окутал меня с ледяным мороком. Пришло время платить по счетам. Счетчик-то тикает. Тик-так, тик-так, прохрипел дымов мне на ухо. Разве ты не поняла, красавица это была передышка. Твой батя нагрешил на несколько поколений вперед. Тебе придется попотеть, чтобы отмыть вашу фамилию. Он протянул мне клочок бумаги. Вот сумма, которую ты должна заплатить до конца недели. Вы... вы издеваетесь? Да мне за всю жизнь столько не заработать. Есть еще один способ. Дым оскалился, обнажив зубы. Ты можешь их отработать. На такую зайку в моем заведении определенно будет спрос. Я вернусь через пару дней. Если не найдешь деньги, заберу тебя. Убегать бессмысленно. Из под земли достану. С этими словами он распахнул дверцу и вытолкал меня из автомобиля. Доковыляв до патриарших, я какое-то время задумчиво пялилась в темноту, обдумывая сложившуюся ситуацию. Ведь теперь я знала, что дыма подослал ко мне Артём и могла хотя бы мысленно изменить ход событий, начать все с нуля, одна. В голове внезапно прозвучал вопрос, который однажды я уже слышала. Если бы можно было отмотать время назад, ты бы отказалась провести с ним отпуск, зная к чему это приведет. Да, я могла уехать определенно, Но кто еще примет всю его боль? Я его маяк. Никто другой не приведет его к свету. Я грустно рассмеялась, достала из потайного кармана сумки черную визитку и все-таки набрала тот роковой номер. Добрый вечер! По какому вы вопросу? Спустя пару секунд ответили бодрым женским голосом. Здравствуйте! Артём Александрович попросил прислать за мной машину. «Как вас зовут?» «Сахарова». «Александра». Затаив дыхание, прошептала я, а про себя добавила. Его будущая жена и мать его детей. «Саша, ты меня слышишь?» Прослушав его, я принялась записывать ответ. «Да, его больше нет, но я счастливый человек, Паш». Я познала огромную любовь. Многие мечтают испытать подобное, а у нас с Артёмом был целый год абсолютного неоспоримого счастья. И я благодарна ему за каждый прожитый день. Со свистом втянув воздух, я продолжила свою исповедь. Он превратил для меня весь мир в огромный сияющий шар. Я поняла, что значит обрести крылья. Рядом с ним я парила, А еще у нас идеальная совместимость. Я рассмеялась сквозь слезы, вспомнив удивленные глаза доктора, когда после обследования выяснилось, что у нас с мужем не только одна группа крови, но и отрицательный резус. Паша, прости, но что бы ни случилось, я всегда буду выбирать его. Ведь как бы наивно это ни звучало, мы были предначертаны друг другу судьбой. Наши дочки — главное тому подтверждение. Именно они в самые мрачные дни дают мне силы выстоять и не сломаться. Я не изменю свой выбор. Артём Апостолов Я тяжело вздохнул, впившись расфокусированным взглядом в нетронутую чашку кофе. Перестав гонять порту приторные крупинки рафинада, я плотно сжал челюсти и зажмурился до рези в глазах. На стены лезть хотелось. Интересно, каков мой предел? Казалось, вот-вот я это узнаю, потому что любимая женщина все еще находилась на операционном столе. Никаких новостей о Сашке и о дочках до сих пор не было, хотя времени после начала экстренного кесарево сечения прошло уже достаточно. Более чем. Медперсонал носился туда-сюда, и никто, чёрт возьми, никто мне ничего не говорил. Как же я их всех ненавидел. Самым отборным сортом ненависти я превратился в один огромный яростный нарыв, еще немного, и я запретил себе думать об этом: мы обречены на долгую счастливую жизнь я, Саша и наши девочки. Скоро мы вернемся домой, все вместе. Там их уже заждался добродушный пес Лаки и две розовые кроватки, которые я собственноручно собрал. «Нет у нас иного исхода. Она ведь пообещала. Артём, я никому тебя не отдам. Ты не она. Ты этого не сделаешь. Не допустишь, чтобы я снова остался один, нахрен никому не нужный. Ты не посмеешь меня оставить, потому что без тебя и меня не станет. Сашенька, ты обязана жить». Но эта неизвестность сводила с ума, разрывая мою истревшую душу в клочья. Где там моя хвалёная удача? Хотя сегодня я действительно почувствовал себя счастливчиком. Всего одна минута, и я бы уже здесь не сидел. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл слезившиеся глаза, переносясь на несколько часов назад. Я сел в машину и вытащил из кармана мобильник, обнаружив одно непрочитанное сообщение от Сашки. Разблокировав экран, увидел фотографию сегодняшнего УЗИ, на которое мы должны были поехать вместе, но в последний момент у меня случился форс-мажор, и я попросил Серегу отвезти Сашу. Несколько секунд я разглядывал смазанное черно белое фото, ничего не понимая. Где у них ручки, где ножки, где головы? Усмехнувшись, я записал Сашке голосовое. «Родная, они такие красивые. Все в мамочку. Я уже в машине. Жду тебя». Хотел ее подбодрить, потому что в последние дни Саша была сама не своя. Ее мучили кошмары, от которых она просыпалась почти каждую ночь, а еще Не знаю, как это объяснить, но я чувствовал исходившее от жены напряжение, хоть она отчаянно пыталась это скрыть. Я не исключал, что это было связано с приближавшимися родами, да и открытие пекарни добавляло нервотрепки. Саша оказалась маленькой акулой большого бизнеса и каким-то неизвестным мне образом менее чем за полгода перевела свое детище на полную окупаемость. И теперь даже по выходным заглядывала в Сахарок, чтобы проверить, как там идут дела. Она горела работой. Игнорируя отдых, жена все лето посещала бизнес-курсы, а вечером продолжала самостоятельно осваивать новые рецепты. И это с двойней в животе. Повернув голову, я заметил ее макушку в окне пекарни. Видимо, кто-то задержал Сашу у самых дверей. Скользнув взглядом по пестрым вывескам на первом этаже бизнес-центра, я сосредоточился на двери цветочного магазина. Прошёл почти год с начала наших отношений, но я до сих пор ни разу не дарил жене цветы. Даже ее свадебный букет был делом рук организатора. Взрослый мужик с непроработанным детским страхом, у которого цветы ассоциировались со смертью. Мама стала последней женщиной, которой я дарил цветы. Поддавшись какому-то безрассудному порыву, я хлопнул дверью авто и размашистыми шагами преодолел расстояние до дверей цветочного. «Добрый день, что желаете?» Энергично поприветствовала меня улыбчивая продавщица. Я указал на ведёрко красных роз по центру. «Мне все». Пора привыкать к подобным жестам. Ведь как в семье с тремя женщинами мужчине обходиться без цветов? Усмехнувшись, я наблюдал, как продавщица достает приличную охапку из воды и внезапно услышал мощный взрыв. Розы выпали у продавщицы из рук, а я будто в замедленной съемке увидел в окно, как мой внедорожник, охваченный пламенем, взлетает на воздух. Распахнув дверь, я вылетел на улицу. Моментально выхватил взглядом лежавшую на снегу фигурку в нескольких метрах от разраставшегося огня. «Саша!» Оглохнув от собственного крика, я вмиг сократил расстояние и подхватил любимую на руки. «Родная, посмотри на меня!» Она приоткрыла глаза, интенсивно заморгала, будто ей было больно. «Там никого не было, слышишь?» Где-то фоном звучали крики и перепуганные голоса, среди которых я различил и взволнованный голос брата. «Я же видел, как ты садился!» Кирилл тихо выматерился, заглянув мне в лицо, будто не верил, что это действительно я. «Оптический обман! Слышал о таком?» Бросил я отрешенно. «Фартовый!» — еле слышно буркнул брат, но я уже перестал обращать на него внимание. «Сашенька, это я, и я живой!» шептал я невесомо скользя по ее бескровному лицу пересохшими губами изо рта любимая вырвался булькающий звук больше напоминавший стон а по щекам потекли кривые дорожки слез она беззвучно плакала морщась от боли тёма воды я сперва не разобрал воды отошли я рожаю твою ж ну как же так тридцатьчетвёрая неделя Все будет хорошо, ты поняла?» Я бережно прижал к себе жену, пытаясь взять себя в руки. Артём, бледный как мелкий рил, приблизился к нам. «Как она?» «Надо в перинатальный. Срочно!» «Твою! Меня поджали со всех сторон! Погодите, я знаю, что делать!» И брат понёсся к торцу здания, где находился служебный транспорт. На парковке творился какой-то ад, машины стремительно разъезжались, люди как тараканы носились туда-сюда, Звуки сирен становились все ближе, а мне нужно было ее вытащить. Скорее, я бросил тачку на въезде. Толкнув меня в плечо, Паша указал на открытый шлагбаум, где его гелик перегородил всем проезд. Поехали, прохрипел я с благодарностью. Левицкий помог мне аккуратно разместить Сашу на заднем сиденье, после чего сам сел за руль. Резко газанув, Паша направился в сторону перинатального центра. Я набрал лечащему врачу, вкратце обрисовав ситуацию. Внезапно Саша крепко сжала мою ладонь, шепнув «Артём!» Всего одно слово, но после него мне стало гораздо тяжелее держать себя в руках. Саша смотрела на меня с такой неземной любовью и теплотой, а ведь я не заслуживал и половины того, что она ко мне испытывала. Еще рано, очень рано, они такие крохи!» Она беззвучно плакала. «Помнишь, какие сильные у них сердечки? Мы справимся!» Вместо ответа любимая протяжно всхлипнула, крепче вцепившись в мою ладонь. «Дыши глубоко, Сахарок!» – посоветовал ей Левицкий, встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Паш!» – рвано выдохнула она, сморщившись от боли. «Ты должна мне кое-что пообещать!» Левицкий явно не собирался затыкаться. Пашкин голос был наполнен привычной самоуверенностью, однако я улавливал, насколько сильно он взвинчен. Что? Как больно, шепнула она мне на ухо. Я стану их крестным отцом. Павлик, попридержи лошадей, не выдержал я. Неожиданно сквозь тонкие ручейки слез Саша улыбнулась. Ты правда этого хочешь? Сахарок, я стану лучшим в мире крестным. Кто, если не я? Нахально усмехнулся левицкий. Паша, Сашка захныкала. «Я согласна, но ты тоже должен мне кое-что пообещать». «Я слушаю». «Ты найдешь девушку, создашь с ней крепкую семью и станешь отцом. Настоящим отцом, а не крестным. Пообещай». Из-за новой схватки она вонзилась ногтями мне в ладонь. «Обещаю, Сахарок, обещаю. Ты, главное, ничего не бойся. Вот мы и приехали» услышав приближавшиеся шаги я приоткрыл глаза вынырнув из водоворота тяжелых мыслей ко мне спешил один из докторов только что покинувший реанимацию артем александрович вы стали отцом голос доктора прозвучал озабоченно девочки родились весом кило девятьсот и кило восемьсот дюймовочки он осекся слабо улыбнувшись Но дышат сами. Какое-то время они будут находиться в отделении патологии новорожденных. Скоро вам разрешат на них посмотреть. ⁇ Вы стали отцом. Девочки родились. Эти слова пробили меня похлеще, чем удар током. ⁇ Я стал отцом ⁇ Душа запела. Оказывается, и у такого, как я, она есть. Я впервые так отчетливо почувствовал свою душу. Судорожно кивнув, я несколько секунд пытался справиться с нахлынувшими эмоциями, после чего одним взглядом озвучил самый главный вопрос. «Как Саша?» «Ваша жена?» — доктор кашлянул. Она пока что не приходила в сознание. Состояние стабильно тяжелое. Слишком большая кровопотеря во время операции. Гемоглобин упал до критической отметки. Из-за экстренного кесарево сечения насложнения были вызваны... Половину его слов я попросту не разобрал. Какие-то мудреные фразы и термины. Слишком много тупых бездушных терминов. Твою ж, скажи, что ее жизни ничего не угрожает. Просто скажи это. Решено делать переливание крови. Мы уже готовим Александру. Переливание? Доктор устало кивнул. Артем Александрович, поверьте, мы сделаем все возможное. Не сомневаюсь. Вы перельете ей мою кровь. Александра Апостолова Яркий свет ударил в глаза, и я судорожно втянула воздух, зажмурившись. Тело покрылось мурашками, сердце сделало сальто. Очнувшись от кошмара, я какое-то время не могла понять, где нахожусь. В голове то и дело вспыхивали обрывки странных фраз и образов, Время походило на вязкую кашу, а потом я почувствовала его руку в своей и, резко открыв глаза, различила расплывчатый силуэт Артема в больничном халате. Не издав ни звука, муж порывисто прижал мою ладонь к своим теплым губам. Вторая моя рука безвольной плетью лежала поверх одеяла, и от нее тянулась прозрачная трубочка капельницы. «Как они!» — с неимоверным трудом прохрипела я. Они очень красивые и сильные, все в мамочку. Правда? Ты меня не обманываешь? Пересохшие губы плохо слушались. Саша, Артем осторожно перебирал мои пальчики. Я видел наших девочек и разговаривал с неонатологом. Они дышат сами, это очень хорошо. Да и в целом прогнозы обнадеживают. Мы справимся. Справимся! Как же там мои девочки? От несправедливости, что нас разлучили, я готова была рыдать. Я должна их увидеть. Я попыталась присесть на кровати и зажмурилась от резкой боли, внезапно пронзившей виски. Голова кружилась, и если бы не сильные руки мужа, я бы завалилась. Ты еще слишком слаба. Но как они там без меня?» Какое-то время малышки проведут в отделении патологии новорожденных. Так надо. В отделении патологии, боже! Я снова попыталась подняться и ощутила тошноту. Белоснежные стены палаты закружились, будто мы находились на корабле во время шторма, а перед глазами поплыли мушки. Саша, не беспокойся. Девочки под постоянным наблюдением бригады врачей. Я поднял всех на уши. В здании перинатального центра полно охраны. Он вздохнул, продолжая поглаживать мою руку от кончиков пальцев до запястья. Родная, спасибо тебе за дочек. Я зарыдала вновь во всех красках, вспомнив, как автомобиль Артема взлетел на воздух. Не сомневалась, что этот кошмарный его еще долго будет преследовать меня ночами. Живой! Я запнулась, шумно шмыгнув носом. Мне еще предстояло узнать, как так вышло, что за считанные секунды до взрыва он покинул автомобиль. «Теперь живее всех живых», — тихо отозвался муж. «Скоро тебя переведут в семейную палату. Я буду рядом, Все будет хорошо, слышишь? Но кто же...» Я не нашла в себе сил продолжить. Толя уже этим занимается. Мы во всем разберемся. Сейчас главное ваше здоровье. Наклонившись Артем подушечками пальцев стер влагу с моих щек. Я пыталась сосредоточить уплывающий взгляд на его красивом напряженном лице, но веки будто наливались свинцом, а в ушах появился гул. Ты потеряла много крови, и несколько часов не приходила в сознание. Доктора забили тревогу, настояв на переливании, я стал донором». «Ты?» — прошептала я потрясенно. «Ага», — Артём устало улыбнулся. «Теперь мы с тобой одной крови. Ты мой лев, а я твоя львица», — пробормотала я, борясь с накатившей сонливостью. «И не поспоришь. Моя храбрая львица, которая выцарапала для нас счастье вопреки всему». Его руки бережно подтянули одеяло, расправили складки, собравшиеся на груди. «За храбрость — награда, за трусость — позор», — подумала я, но не стала озвучивать. «Не сейчас, а, может, и никогда». Какое-то время мы провели в абсолютной тишине, наслаждаясь ощущением простого человеческого счастья. Я не заметила, как снова провалилась в глубокий сон. Придя в себя, я узнала, что провела в сонном забытьи почти сутки. Доктора отметили положительную динамику и меня, наконец, перевели из реанимации в обычную палату. После осмотра, вопреки запрету врачей, я попыталась осторожно подняться, но даже пары шагов не смогла сделать без поддержки медсестры, скорчившись от тупой боли внизу живота. «Отдыхайте, набирайте сил». «Скоро они вам очень понадобятся, двойня это очень хлопотно», напутствовала медсестра, приятная женщина средних лет. Однако я не собиралась набираться сил, пока не увижу дочерей. Хорошо, что в этот момент в палату вернулся Артем, толкая перед собой инвалидное кресло. Не произнеся ни слова, он аккуратно перенес меня в новый транспорт и подтолкнул кресло к выходу. До нужного отделения, где нас уже ждали Юлия Владимировна и еще один неизвестный мне врач, мы добрались молча. А потом Артём поднял меня на руки и через толстое стекло отделения патологии новорожденных я впервые увидела своих храбрых дочерей, вернее их маленькие сморщенные лица. Девочки спали, тесно прижавшись друг к другу в одном кувезе. Такие беззащитные. Рядом с одной из дочек лежала игрушка, вязаная осьминожка, щупальцы которой малышка сжимала ручкой. «Мои родные», — прошептала я, прижав лоб к стеклу, чтобы лучше разглядеть двух крошек с сильными сердечками. Это зрелище и стало отправной точкой моего скорого выздоровления, потому что девочкам нужна была крепкая и выносливая мама, сражающаяся за их здоровье как львица. Александра, думаю, завтра вам можно будет зайти к ним на несколько минут. Мы стараемся надолго не разлучать маму и детей, даже если малыши в тяжелом состоянии. Мама дает тактильное общение через кувес, разговаривает, поет песенки. Серьезная седобласая женщина внезапно улыбнулась. У вас прекрасные девочки! Как правило, детки, родившиеся на 34-й неделе, достаточно быстро адаптируются и в дальнейшем они ничем не отличаются от своих сверстников. «Что это за игрушка там у них?» — пробормотала я. «Это наши медсестры вяжут. Щупальца имитируют пуповину внутри маминого живота, и недоношенные малыши хватаются за них ручками», — негромко пояснила она. «А нельзя мне к ним сейчас? К сожалению, вы еще слишком слабы и сами нуждаетесь в постоянном наблюдении» но Артём Александрович очень просил разрешить привести вас сюда хотя бы на минутку. Я скоро поднимусь к вам, и мы обо всем поговорим. Когда мы с Артёмом вернулись в палату, он помог мне устроиться на кровати и присел рядом. Некоторое время мы задумчиво разглядывали друг друга, так будто увиделись впервые после долгой разлуки. Наконец Артём тихо проговорил. «Нужно придумать им имена». «У тебя есть варианты?» «Вообще-то есть», — я хитро поиграла бровями. «И они идеально подходят девочкам». М? Твою маму ведь звали Вера?» «Вера», — подтвердил он до дрожи тихо. «А мою Люба», — я издала звонкий смешок. «Думаю, нашей семье не помешает еще немного веры и любви. Согласен?» «Согласен», — непривычно сиплым голосом прошептал мой темный.